Первое. Вы хотите позвонить по телефону, но нужный номер постоянно занят. Второе. Когда вы сами ведете машину, а кто-то непрерывно дает вам советы. Третье. Когда вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами. Четвертое. Если вы с кем-то разговариваете, а другой постоянно вмешивается. Пятое. когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей. Шестое. Если кто-то без причины повышает голос. Седьмое. Вы плохо себя чувствуете, если видите комбинацию цветов, которые, по вашему мнению, не сочетаются друг с другом. 8. Когда вы здороваетесь с кем-либо за руку и не ощущаете ни малейшего ответа. Девятое. Разговор с человеком, который все знает лучше вас. Если вы пометили более пяти ситуаций, это означает, что повседневные неприятности оказывают влияние на ваши нервы. Попытайтесь избавляться от них, чтобы они не испортили вам жизнь. Институт. Домашнего хозяйства. Умеете ли вы считать? Как известно, любое воспитание начинается в доме, в семье, в том числе и экономическое. Тот, кто не умеет или не хочет считать граммы, ватты, капли, минуты, тот словно заражен микробом бесхозяйственности. Настоящий хозяин в своем доме – это, как правило, и истинный хозяин на производстве, в колхозе, совхозе, на стройке, в учреждении. Человек, который не выбросит в мусоропровод краюху черствого хлеба, не пройдет и мимо бесхозной детали на заводском дворе. В стране 70 миллионов семей. У каждой свой очаг. свой круг родственников, свой уют, все то, что называется домом. И каждая такая ячейка нашего общего советского дома как бы подключена к единой системе жизнеобеспечения. По каналам этой системы мы получаем электричество, тепло, воду, газ, продукты, все, что необходимо для нормальной жизни. И что очень важно, платим за все значительно меньше, чем это обходится государству. Сейчас около 80% городского населения живет в отдельных квартирах, но плата за жилье и коммунальные услуги составляет менее 1 трети эксплуатационных расходов, которые государство затрачивает на содержание жилищного фонда и коммунального хозяйства. Вот и получается, то, как мы обходимся с энергией, топливом, водой, продуктами питания в своем доме – вопрос совсем не личный. Бережное отношение ко всем этим благам – понятие в равной степени и социальное, экономическое и нравственное. Партия и правительство принимают все меры, чтобы жизнь наша день ото дня становилась лучше – Но процветание семьи, общества складывается не только из приумножения благ, но и едва ли не в первую очередь из их рационального использования. Чем богаче будет государство, тем лучше будет жить каждый из нас. И в то же время, чем экономнее, разумнее мы будем распоряжаться домашними ресурсами, тем быстрее будет крепнуть и богатеть страна. Все здесь взаимосвязано. Нет, конечно, мы не призываем набираться уму-разуму у шекспировского Шейлока, Бальзаковского Гопсека, Гоголевского Плюшкина. Речь пойдет о другом. О тесном союзе разума и потребностей. О разумном потреблении. О том, что всякое благосостояние немыслимо без экономического, врачительного отношения ко всему тому, что добывается трудом. Такое отношение, конечно же, само –